Глава шестая. Возвращение Торма и Гортензии. Олег ждал к началу лета. Им предстояло не только привести из Сольта и Нимеи семьи дружиников, своих родных и близких, распродать имущество, которое уже больше не пригодится, но и нанять на службу ещё до полусотни воинов. Кроме того, Олег предложил купить по возможности ещё и два десятка семей крепостных или рабов. Людей для его планов катастрофически не хватало. Его соратники уехали на последние декаде зимы, а учитывая, что каждый сезон здесь длится 10 декад, то Олег рассчитывал, что уж 100 дней им должно хватить, и летом они уже будут в новом для себя доме. А можно мне с тобой? Уля обращалась к Олегу теперь довольно запросто. он сам так себя поставил и сделал это, не обращая внимания на явное неодобрение старого мага лотоса, который в отсутствие гортензии продолжал помогать молодой девушке формировать конструкты заклинаний. Впрочем, чудом усвоенное у Лизы заклинание малое исцеление, которое для здешних магов было единственным известным лечебным заклинанием, и которое могли конструировать буквально единицы магов во всяком случае на всем материке Торпеция таких магов было вряд ли больше десятка, уже делала Улю в ее неполные тринадцать лет одной из великих магинь, к тому же с учетом ее огромного по здешним меркам магического резерва. Кроме того, у нее получилось научиться формированию заклинаний сфера, пламя, плодородия и сохранения. Несколько раз, как она чувствовала, она была близка к созданию магин, поиска жизни. Ей бы только быть посерьёзней, думал Олег. Впрочем, чего ждать от молодой девушки, ещё девчонки? Собственно, поэтому, чтобы научить её более серьёзному подходу к делам, он и стал общаться с ней как с ровней. Олег, понятно, не был никогда педагогом, и опыта воспитания у него не откуда было взяться, но тем не менее интуитивно у него получалось, что Уля вначале страшно комплексовавшая и даже боявшаяся, постепенно приняла этот, по сути, дружеский стиль общения со своим бароном как нечто естественное. А вот чтобы у неё не возникло мании величия, и она излишне не возгордилась, тут Олег откровенно рассчитывал на помощь Гортензии и Кары, её племянницы, приезда которой он тоже с нетерпением ждал. «Ты хочешь со мной?» «Но я еду на целый день, даже, скорее всего, за ночую в распиле». Распилом Олег назвал новое поселение на северо-западе баронства, совсем рядом с баронством Пален, где уже вторую декаду работала построенная с его подачи пилорама. Барон Ферм не собирался двигать технический прогресс во всем королевстве, им руководил меркантильный интерес». Сначала он хотел обустроить своё баронство, маноры своих соратников, а затем организовать вывоз из их владений не леса кругляка, а изготовленных по новой для этого мира технологий готовых пиломатериалов. Поэтому, взвесив все факторы, Олег вместе со своим соратником Чеком, ставшим бароном Пален, нашёл место, отдельное от всех поселений, недалеко, примерно в лиге от деревни Лосево. Силами местных сервов была построена запруда на небольшой речке. Приглашённый чеком мастер пребывал в полной уверенности, что делает механизм вращения мельничных жерновов, и наверняка про себя посмеивался над глупостью барона, который решил строить мельницу в тех местах, где в основном выращивали овощи, а урожаи зерна были настолько малы, что крестьянки легко справлялись с их помолом и вручную. Но деньги специалисту заплатили не маленькие, и он сдержал свои ехидные замечания при себе. Сказать, что для Олега перенастроить мельничный механизм под распил брёвен оказалось простым делом, было бы неправдой. В своё время в прежнем мире, когда Олегу, кажется, не было и 10 лет, Он вместе с отцом несколько раз был на пилораме, где за 2 л огненной воды, называвшейся в том мире водкой, распиливали брёвна, которые отец за какую-то ответную услугу доставал у знакомого лесника. Тогда им были нужны доски на ремонт бабушкиного дома в деревне. И хоть тогда маленькому Олегу всё было интересно, но сейчас к своей досаде он мало что мог вспомнить. Ну да, терпение и труд всё перетрут. В этом он уже убедился. Общим мозговым штурмом уже после отъезда чужого мастера они сообразили и как закрепить дисковые пилы, и как передавать на них вращение, и как подавать брёвна, и как регулировать зазоры между пилами для получения досок и брусов нужной толщины. Пока получалось, если быть честным перед собой, а Олег всегда старался себе-то уж не врать, не очень хорошо. Но уверенность, что в конечном итоге всё будет как надо, уже появилась. Нет, понятно, что многое из сделанного ими специалист счёл бы дурацким и предложил бы более оптимальные варианты, но тут, как говорится, за неимением гербовой пишут на простой. Для работы на пилораме Олег отобрал двух рабов и 6 семейных сервов из тех, кто посильнее и потолковее. Была даже мысль построить в распиле дома из бруса, но сам же понял, что загоняться не стоит. Пока все работники вместе с семьями жили в одном бараке. Другой барак был построен для десятка дружинников, пришедших с ним ещё из Немеи, которые выполняли функции охраны И никого не допускали не только в сам огороженный, пока тыном распил, но и близко к нему. Эту же задачу решали и егеря лейтенанта Риты. Кстати, ее вчерашние мальчишки уже могли называться воинами, несмотря на свой возраст. Они отлично ориентировались в лесу, метко стреляли из охотничьих луков... Легко находили и читали следы людей и зверей и даже освоили некоторые приёмы из арсенала ассасинов, которые им лично показывал барон Ферм, пусть пока эти приёмы у них были далеки от совершенства. "И я с тобой заночую", не понимая двусмысленности своей фразы, заявила Уля. "Ну, пожалуйста, мне этот зануда уже так надоел". Занудой Уля называла своего учителя Мага Лотоса. А ведь во многом старый маг был прав. Уля как только научилась заклинанию малое исцеление, так принялась лечить всех подряд. Учитывая, что в этот век сплошной антисанитарии, недоедания, увечий, травм и болезней из-за жутких условий труда, почти всё население замка было в той или иной мере больным, то пациентов у неё было полно. Ее магического резерва хватало на десяток и даже больше заклинаний. Вот только скорость восполнения была не очень большой. Полное восстановление полностью потраченного резерва у нее занимало почти двое суток. Уля же не дожидалась полного восстановления. Как только ей хватало энергии на заклинания, так она радостно бежала применить его на первом же попавшемся. Видимо, какая-то взаимосвязь между магической и физической оболочкой всё же существовала, хотя Олег считал всё равно по-другому. И Уля добегалась до того, что у неё из носа пошла кровь, а глаза запали, словно голодала она много дней. Пришлось тогда встать на сторону лотоса и решительно призвать молодую магенью к порядку. Не слушая её оправданий и обещаний, отправил в кровать на сутки. Подумав теперь над её просьбой, Олег решил взять с собой и Улю, пусть прокатится, посмотрит. Сейчас в середине весны стояла прекрасная погода, было тепло и очень комфортно. Олег считал это время года в винори самым лучшим. Не было излишней летней жары, впрочем, так не только он считал. Хорошо, собирайся. С собой кого-нибудь возьмёшь из своих? Да, у Оли уже была теперь своя маленькая свита. Олег решил, что она ей просто необходима. Охранников двоих дружинников он отобрал сам, а выбор остальных предоставил ей. Кроме служанки Гиры и двух назначенных бароном дружинников, молодой магине теперь служил вылеченный ею бывший дворовый мальчишка Ниичай и рабыня Филеза. взятый из посудомоечной, где она работала со своей будущей хозяйкой. Ничаю было почти 15 лет, хотя внешне он не выглядел и на 14. Он был сыном рабыни, но его отец был десятником бывшего барона, ставшей сейчас простым дружинником и присягнувшей Олегу. По законам королевства рождённый рабыней становился рабом, даже если его отцом был хоть сам король. Но закон это закон, о родительской любви никто не отменял. Поэтому суровость данного закона научилась обходить даже в столице королевства, устраивая усыновление якобы сирот, а уж в такой глуши и тем более обходились даже без формальностей. Нет, конечно же, новый барон мог передумать и потребовать надеть на мальчишку ошейник, но Олег не стал этого делать. За одно заслужил благодарность дружинника отца Ничая. младшей служанке Оле сначала выбрала Темению. Когда Олег между делом поинтересовался, почему именно её, то услышал от Ули, что Филеза оказалась злоязыкой и завистливой дрянью, и что Уля, если опять не забудет, то прикажет посадить её в карцер. Удивившись, Олег тогда уже всерьёз заинтересовался, как это Уля смогла так быстро узнать новое о своей бывшей подружке, И услышал ответ, что ей все теменее рассказала. Олег не стал смеяться над наивностью девочки, еще никогда не сталкивавшиеся с интригами и лестью вокруг себя. Пусть эта интрига и была простой, как и та рабыня, что ее затеяла. Он посоветовал Ули сначала поговорить со своей бывшей начальницей Беллиной. Уж она-то изучила всех своих помощниц, как свои пять пальцев. Уля послушалась Олега. В результате чего место рядом с ней заняла Филеза. Большую часть времени Ничай проводил теперь на другом берегу Замкового озера, где Рита гоняла его в хвост и в гриву, но при выезде Ули за пределы замка он всегда её сопровождал. Чтобы не пропустить её выездов, он каждый раз утром и вечером являлся перед очем Агини. Однако сегодня он уже умчался в лагерь егерей. Уля не знала о намечавшейся поездке. А у нас есть время, спросила она. Я заничаем пошлю, на лошади это быстро. Вообще-то и я уже через половину склянки думал выезжать. Ну ладно, немного задержимся. Ничай вернулся не только с посланным за ним уличным дружинником, но и с двумя тоже верховыми егерями из зрелитных парней. Мальчишками их называть уже язык не поворачивался. Выехали из замка за две склянки до полудня. Уля взяла с собой всю свою свиту. Небольшой проблемой было то, что и она сама, и обе её служанки, да и Ничай ещё неуверенно чувствовали себя в седле. Но устраивать скачек они не собирались, до таких излишеств, как дамское кресло в этом мире не додумались, поэтому поехали спокойно. Замковая челеть и стражники на воротах провожали и кланялись уле не менее почтительно, чем самому барону. Она теперь была для населения замка чем-то очень дорогим и даже драгоценным. Ещё зимой, когда стало понятно, что в замке теперь живёт великая Магния, её бывший друг Арни, когда понял свою ошибку, может быть, даже самую главную ошибку в своей жизни, набрался смелости и под караулев умолял о прощении и излечении своей матери, которая почти ослепла за вышиванием. Уля предателя не простила, сказала, что не желает больше его видеть, но его мать всё же вылечила. Впереди, кроме двух егерей, ехали и двое дружинников из той пятёрки, которую в дополнение к улиным дружинникам на всякий случай прихватил Олег. Затем на расстоянии сотни шагов ехал барон с молодой магиней, а следом, отставая на пару десятков шагов, ехали все остальные. От распила надо будет улучшить дорогу до Морши. «Это деревня барона Палина, недалеко от главного королевского тракта. Для нас это самый удобный и дешевый путь доставки наших товаров. Не столько для Ули, сколько, формулируя свои мысли для себя, говорил Олег. Мало что-то произвести, произвести при желании можно все, что угодно. Главное, сбыт, найти того, кто будет покупать». «А кто у нас купит?» — спросила счастлива Уля. «Уля». Она вообще просто купалась в волнах этого удовольствия от одного только того, что едет с таким умным, приумным, молодым и очень красивым и самым лучшим на свете бароном Олегом и ведёт с ним такой серьёзный, взрослый разговор, как настоящая магия гортензия. Ну, допустим, торговцы из республики Растин купят. Они вообще, как выяснила ещё гортензия твоя, всё тут в баронствах под себя подмяли. Его всё она не моя, вернее, не только моя, она дяди Чека и твоя и моя. А они плохие торговцы эти. Олег невольно рассмеялся от скачков мыслей Ули, а ещё от того, что у него было хорошее настроение. И погода сегодня была как по заказу. Нет, торговцы неплохие. Торговцы они и в Африке, э, в смысле и на Алернии торговцы. Их интересует только прибыль: подешевле купить, подороже продать. Значит, у нас они дёшево будут всё покупать, значит, всё же плохие, сделала свой глубокомысленный вывод Уля. Если будут монополистами, то да, дёшево. И винить их в этом глупо. Так любой бизнес устроен. Поэтому и надо дорогу организовывать через моршу на тракт. Кстати, Уля, тебе ответственное поручение. Напомнить мне, когда встретимся с чеком, чтобы я ему про трактир и Постоялый двор сказал. А то тут в баронствах с этим совсем швах. Только в вольных поселениях и городах, а мы вот организуем на путях. Уля серьёзно кивнула, запоминая ответственное поручение, чтобы совсем-совсем никогда не забыть. Потом она сама к очевидной мысли пришла. «Так если мы не в поселениях и не в городах построим, то их захватят и ограбят? Мне шинь рассказывал, дружинник мой. Вот он, сзади, что бароны все берут, что плохо лежит». Олег опять засмеялся. «Правильно он тебе рассказывал. А уж наши мы никому не дадим хватать. Но к торговцам все равно надо будет ехать и договариваться. У меня одного только кальвадоса уже шесть месяцев. Восьмивёдерных бочек припасено. Есть что предложить, и ехать надо будет не в Неров, и даже не в Гудмин, а в Легин. Там сейчас главные растинские пауки сидят. Ого, как далеко. А на нас не нападут? Кто нападёт, тот сам будет виноват. Вот тебе, кстати, пример, как даже жадные торгоши приносят пользу. Раньше вся винорская сосна шла на север, через вольные поселения к Нимею. И уж оттуда по Ирмению эта такая широкая-широкая река на юг с плавом и на север кораблями. Но король накладывал огромную пошлину, ещё три цены. Так вот, торговцы из Растина организовали переправку сосны, благо что это чудесное дерево такое лёгкое, из легина и брога, на юг через кряж до реки Катунь. которая течёт по королевству Герония и впадает в Армень уже на территории республики. По ней исплавляют. Налоги теперь никому не платят. А баронам, чтобы тем не хотелось назад в винорский порядок, платят за дерево в полтора раза больше. А как до леги на бароны свои брёвна довозят, раз винорского порядка больше нет? Мне Лотус про это ничего не рассказывал, а он сам это знает. В этот момент дорога вывела их на красивую поляну на восточной стороне, которой бежал ручеёк. Место Олегу да и дружинникам было хорошо знакомо. Здесь часто останавливались на отдых те, кто ехал из замка на север баронства или в Пален. Давай остановимся на привал, кричит, командуй привал. Пошли кого-нибудь за нашим передовым разъездом. Смотрю, они далеко вперёд ушли, не видно. Пока стреноживали коней, пока разводили костёр, чтобы отварить настой, Олег объяснил Ули, что теперь сами торговцы заинтересованы в поддержании хотя бы какого-то порядка, иначе никто лес не повезёт. Торговцы из Растино всем баронам выдали персональные клейма, которыми клеймят брёвна по всей длине, и чужих брёвен растинцы у баронов не покупают. Поэтому вести лес относительно безопасно. Нападать только ради того, чтобы подраться, никто не спешит. Хотя и случается. Пошли вон, нам уже стулья и стол приготовили. Раскладной стол поставили с краю поляны, возле ручья, в тени сосен. Весеннее солнце здесь припекало, как на рождении Олега в его прошлом мире в начале июня. Рядом со столом разместили и два также раскладных стула. А я знаю, это тоже ты придумал, с гордостью за своего барона, друга и почти старшего брата сказала Уля. Так видишь, как удобно. Они сели за стол, на который Гира и Филеза уже подали нарезанный окрох, колбаски, зелень, два сорта сыра и два серебряных кубка. Тут же кубки на треть были наполнены лёгким сидром, а остальное долили чистой водой из ручья. Одно время Олег удивлялся столь распространённому употреблению спиртного, пусть и очень лёгкого, даже среди детей. И даже рабам никто сухой закон не устанавливал. Наоборот, давали хоть и дрянное, разбавленное вино на каждый приём пищи. Но быстро разобрался, что это как и на земле в такие времена просто антисептик. Можно было, конечно, как это делали в Индии, вместо вина использовать жгучие приправы, но тут они были в остром дефиците. Гира искувшина немного в сторонке полила Олегу на руки, то же самое сделала Ули Филеза. Ещё напомнишь, как приедем в распил промыло. Дал ещё одно поручение Олег, вытирая руки поданным полотенцем.